Глава 26, 7 лорд, Том 2. Один оступается, другой подхватывает. Пышная листва, зеленеющая круглый год, звонкое пение птиц, летающих в густой тени ветвей, уходящая вдаль дуга горного хребта, похожая на изгиб женской спины. Это место жужжало, шелестело, переливалось, пело и дышала жизнь. Таков был нянь -дзань. Под столетним раскидистым деревом за небольшим столом мальчик делал уроки. Несмотря на юный возраст, его сосредоточенность на задаче была превосходной. Не поднимая головы, он не шевелился дольше двух часов и выглядел так, словно ничего не могло отвлечь его внимание. С другой стороны стола стояло широкое кресло, в котором дремал человек, облаченный в одежды кроя центральных равнин длинный ханьфу с широкими рукавами. На бедрах у него лежал раскрытый сборник классических произведений. В ногах мужчины копошился маленький соболь. На зверяка никто не обращал внимания, поэтому от скуки он игрался с собственным хвостом. На приближение стражника с письмом в руках ни ребенок, ни взрослый не отреагировали. Увидев представшую картину, Тот сделал поступ тише, подошел и остановился поблизости, молчаливо ожидая пробуждения мужчины. Человек в кресле приоткрыл персиковые глаза и осмотрелся. На вид ему было около 25. Он обладал исключительной красотой и ясным взглядом, в котором, казалось, всегда таилась улыбка, что лишь усиливало привлекательность его облика. Маленький Соболь проворно запрыгнул к нему на колени, а затем перебрался на плечи, оплетая хвостом подбородок мужчины. Стражник почтительно передал послание. «Седьмой лорд!» «Доставили сообщение от главного управляющего Суна!» Седьмой лорд лениво кивнул, принимая протянутое письмо, и без особого интереса приступил к чтению. Дойдя до середины, он вдруг широко распахнул глаза, резко сел и воскликнул «Он! Неужели?» Соболь попытался вцепиться когтями в таинственную бумажку, но владелец удержал его за шкирку и осторожно пересадил на стол. Ребенок поднял голову и спросил. «Отец, он это кто?» Седьмой лорд ответил не сразу, сложил письмо и начал расхаживать взад-вперед, говоря что-то совершенно не по теме. «Лута, я рассказывал тебе о принце, то, что давно...» Разделено должно соединиться, то, что давно соединено, должно разделиться. Помнишь, привычно к отцовской манере делать многосложные отступления, прежде чем перейти к делу, Лута с готовностью отозвался. Ты объяснял это как-то, что человек, уставший после долгого стояния, хочет сесть, а когда от долгого сидения на его заднице появляются фурункулы, человек снова захочет встать. Это не столько принцип, сколько описание того, что люди пока живы, обречены на постоянное страдание. Седьмой лорд просиял, затем он обратился к стражнику. Асинилай, найди вашего великого шамана и спроси, считает ли он мое объяснение разумным, хорошо?» А стражник находился в полном замешательстве. Седьмой лорд собирался снова заговорить, но услышал тихий смешок после чего другой голос медленно и спокойно произнес «К чему это? Тебе здесь стало настолько скучно, что хочешь вновь поискать неприятности на свою голову?» Подошедший мужчина был укутан в черное с головы до ног. Он держал в руках посох, тоже угольно-черного цвета. Увидев его, Осенлай склонился в приветствии. «Великий шаман!» Шаман хмыкнул в ответ и махнул кистью руки, отпуская стражника. Можешь вернуться к своим делам. Баюань, перестань издеваться над честными людьми, хорошо? Баюань усмехнулся и передал ему сложенное письмо. Ты никогда не угадаешь, кто почтил нашу лавку своим присутствием Неожиданный, невероятный гость на самом деле. Шаман не выглядел особо заинтригованным, но письмо принял, проворчав. До тех пор, пока это не наш дорогой император, хм, глава Джоу, мое ядовитое создание». На лице седьмого лорда появилась лукавая улыбка. «Как насчет того, чтобы посетить центральные равнины? Раз уж наш старый друг обратился за помощью, рискнуть своими жизнями ради него будет в порядке вещей». Великий шаман взглянул на озорное лицо Байюана, но промолчал, понимая, что тот явно очень хочет понаблюдать за происходящим переполохом и, возможно, внести еще большей сумятицы. Фраза про помощь старому другу была лишь запоздалой мыслью. Джоу только предстояло узнать о судьбе, уготовленной людям, небрежно относившимся к дружбе. В настоящее время он был озадачен гораздо более несущим вопросом. Неожиданное появление бездонного желудка Ебаи оставило его на мели. После короткого состязания в гляделке один безучастно смотрел на другого, другой также безучастно смотрел в ответ. Джоу осознал, Скорее свиньи научатся летать, чем он сможет положиться на ванькисина Просто потрясающе. На свою бидон столкнулся с прожорливым кабаном и поросенком. Поменьше одновременно. Отличный дуэт на хлебников у них получился. Ванькисин заметил нехороший блеск в глазах Джоу Цзишу, наглухо запахнул на себе одежды и протестующе произнес. «Я не могу торговать улыбками, но мое тело не продается». «Ты не можешь оставить меня здесь в качестве оплаты?» «И что ты предлагаешь?» «Осюй, ты угощал тебе и расплачиваться». «Я похож на чертову девицу?» Сквозь зубы процедил Джоу Дзышу. «Даже если я выставлю себя на продажу, кто захочет меня купить?» «Ты?» Глаза Ваньки Сина засияли. «Конечно, я выкуплю тебя, даже если ради этого мне придется распродать все свое состояние, включая штаны». Джоу Дзышу понизил голос, сказав, как насчет того, чтобы продать свое состояние, включая штаны и заплатить за еду прямо сейчас. После продолжительного молчания Ваньки наконец-то ответил, «Асю, думаю, лучше просто сбежать». Джоу досадливо фыркнул и отвернулся. Конечно, он мог бы отнять у богатых ради помощи бедным пару кошельков, но в нем еще оставалась какая-никакая совесть, а уйти, не заплатив. Чем больше он смотрел на наглое лицо гадкого Вэня, тем меньше ему хотелось терять лицо собственное, да еще и перед этим товарищем. Однако, как только он повернул голову, увидел, что в таверну входит знакомая фигура. джол Дзишу воспрянул духом и воскликнул. Девагу, какое совпадение!» Гусян Едуао успела переступить порог, увидев, кто ее зовет. Она побледнела, затем сделала вид, что ничего не слышала, развернулась и попыталась спешно покинуть помещение. К ее сожаление она оказалась недостаточно быстрой. Ванькисин уже стоял в дверях, преградив путь к отступлению. Асян, почему ты убегаешь? Вопрос прозвучал безмятежно, но гусян нервно переступила с ноги на ногу, потупилась, закусила губку и пробормотала невнятным оправданием. Гос -гос Господин, я просто шла, перепутала дверь. Ванькисин похлопал ее по плечу и протянул внутрь. «Неважно, дорогая!» – успокаивающе произнес он. «Раз уж ты здесь, то оставайся!» По коже гусян пробежал табун мурашек. Ее господин наверняка замыслил что-то нехорошее, но теперь, когда бежать было поздно, ей придется принять непосредственное участие в его планах. Она шла так неохотно, будто брела на собственную казнь. Венкисин подвел ее к их столу и мягко спросил. «Итак, у тебя есть с собой деньги?» Гусян тут же вытащила все до последней монетки. Медики, серебряные слитки, золотые листы и банкноты аккуратно стопками красовались на столешнице. Ваньки Син удовлетворенно кивнул и крикнул с уверенностью состоятельного человека. «Принесите счет!» «Вот почему гадалка велела мне использовать все свое богатство, чтобы избежать большего несчастья». «О, милосердный Будда!» – подумала Гусян. «Люди, которые...» выручают вас деньгами всегда вызывают признательность наверное поэтому и иванкисин сменил гнев на милость он больше не прогонял девушку позволив ей остаться рядом джодыш ушел вперед какое-то время он размышлял в одиночестве а потом резко развернулся и задал вопрос в лоб вентию зачем ты поджег комнату ребенка учитель вы совершили поджог встревоженно спросила гусян в ту ночь Они вернулись к месту, где днем выставляли схваченного узника. Зеваки давно разошлись, самого призрака тоже нигде не было видно. Говорили, что ему повредили меридиан, пронзили цепями лопатки, а затем увели. Здесь они наткнулись на Цао Вэнина в сопровождении Джан чинлина который которые выдвинулись на их поиски. Цао Вэнин выступил вперед и поклонился в приветствии. «Джоу Сюн, Сяо Джан говорит, что ты его шифу». Тут он заметил гусян и замер, замолчав на половине фразы, забыв при этом закрыть рот. Гусян несколько раз моргнула в замешательстве, а Цао все продолжал растерянно смотреть на нее в упор. Джоу Джишу демонстративно кашлянул, чтобы вывести Цао войнина из оцепенения. Тот резкий звук услышал, вздрогнул, отмер, залился густым румянцем и принялся извиняться, запинаясь через каждое слово. «Г «Госпожа, простите, не, не хотел показаться э невежливым, правда, просто...» э просто Гусян, сбитая с толку его странным поведением, подумала, что у парня, наверное, не все в порядке с головой. Тот резко отступил на пару шагов, еще раз поклонился и начал тихо обобнить себе под нос. «Моя ф фамилия Цао, имя Вейнин. Я из школы меча Цинфэн на горе Тай, Тайхан. Принадлежу поколению Вэй». Мой ши шифу глава школы Цинфен Мо Хуаян. Гусян внимательно смотрела парня с головы до ног и повернулась к Ваньки Сину. Господин, а что с ним не так? Цао Вэнин еще не успел огласить все свое семейное древо, а его чистые юношеские нежные чувства уже были разбиты в дребезге. Джол Дзишви с состраданием перевел взгляд с несчастного Цао Нина на Джан Ченлина. После некоторых раздумий он позвал «Пойдем со мной, негодник». Обрадовавшись, что его не прогнали сразу, Джан Чинлин послушно побежал за Джоу Цзышу. похлопал Цао Вэйнина по плечу и тоже отправился во своясе с гусян на хвосте. Когда гусян прошла мимо Цао Вэйнина, он почувствовал дуновение ароматного ветерка. Это окончательно превратило его мозг в мягкий комок. Все давно уже разбрелись по своим покоям, когда Цау-Вейнин наконец вышел из странца и вернулся в реальность. Все еще оцепенелый и изумленный он прошептал, «Горлицы, слышу, кричат на реке предо мной. Та о ком веду рассказ в речной долине, в северном краю красавица живет, будет супругой доброй и нежной женой, каких не видывал белый свет в помине, прекрасней никто никогда не найдет». Сао шатким шагом направился в свои покои, сокрушенный, повесив голову и горько вздохнув, о расцветший и вмиг отвергнутой любви. Когда они отошли достаточно далеко, Гусян прошептала Ванькисину. «Господин, лаумен тоже здесь. Он хочет знать, как ему действовать дальше». Ванькисин даже не обернулся. Уголки его губ приподнялись, но глаза оставались серьезными, без малейшего намека на веселье. Он мягко ответил, не сбавляя шаг. «С каких это пор Лаумену нужно, чтобы я говорил ему, что делать?» «Поняла». Джоу Цзышу за всю дорогу не проронил ни слова. Он привел мальчика в свою комнату и кивнул, указывая на стул. «Садись, я хочу кое о чем тебя спросить». Джан Чинлин сел, как было велено. «Что Шипу хочет знать?» Джоу Цзышу намек задумался, прежде чем задать вопрос. «Мужчина с отметиной в форме ладони на лице. Он спрашивал тебя, встречал ли ты человека без пальца, верно?» Джан Ченлин кивнул. «Так ты его встречал?» – спросил Джоу Цзышу. Джан Чин покачал головой. «Шифу, вы знаете, кем был этот человек?» И дав мальчишке ответ, Джоу Цзышу сел, скрестив ноги и задумался, постукивая пальцами по колену. По слухам, повешенный призрак Сиуфан обладал неполным комплектом пальцев. Исходя из этого, человек, которого Гусян убила в заброшенном храме, точно не был Сиуфаном. Но почему облаченный в багряный скорбящий призрак задал этот вопрос? Поразмыслив немного, он снова обратился к Джан Чинлину, проговорив очень медленно и серьезно. «Малыш, подумай еще раз, видел ли ты что-то необычное той ночью?» Под той ночью он подразумевал, но через дни в клане Джана. Дыхание Джан Чинлина участилось, и Джоуд Зышу смягчил тон. Не торопись, просто постарайся вспомнить. Это может быть очень важно. Джан Чинлин побледнел, как полотно. Спустя пару минут он покачал головой и сдавленно ответил Шифу, вы спрашиваете, помнили ли я что-то необычное, но разве вся эта ночь не была необычным событием? Джоу нахмурился и перестал расспрашивать мальчика. Вместо этого он сказал, «Я научу тебя рифме, запомни ее и постарайся постичь самостоятельно. Когда вернешься к себе, практикуйся. Если что-то будет непонятно, можешь прийти и спросить меня». Джан Чингли настолбенел от удивления. «Не отходи от герой Джао в ближайшие дни», — продолжил наставлять Джоу «И не ходи один. Что бы ни случилось, не покидай поместье Гао, понял?» Глаза Джин Чин Лина широко распахнулись. "Шифу, спасибо, Шифу". Джол Зышви неловко кашлянул и отругал его. "Хватит пустой болтовни, сосредоточься на том, чтобы запомнить рифму. Я не буду повторять дважды".